Глава 9. Во вторник, после уроков, я пошел в клуб инженеров вместе с его постоянными членами Васей Антохиным и Машей Родниной. А вот потенциальные новички, которых я приводил вчера, сегодня посещение этого клуба решили саботировать. Арвин пошел смотреть занятия в бойцовском клубе, в котором, кстати, состоит Яна. В основном члены клуба занимаются тем, что проводят спарринги. Иногда приглашают мастеров разных видов боевых искусств. Забавно, что никто из действующих членов этого клуба даже в полуфинал школьного этапа всемперского турнира не вышел. Ну а Вероника, получив от меня вчера официальное признание, похоже решила, что теперь нет смысла насиловать себя темой, которая ей не особо интересна. И сегодня, вроде бы, она собиралась сходить в гости в свой родной храм. Когда я находился в клубе инженерной мысли, на мой телефон пришло сообщение от Софи Тройкуровой. Она просила зайти в учсовет, если я еще в лицее. Бросив взгляд на инженеров, окруживших уменьшенную копию роборуки, которую они в скором времени собирались тестировать, я отправился на зов царицы. Зайдя в кабинет учсовета, я обнаружил, что внутри, кроме Троекуровой, больше никого не было. «Софья Антонна, добрый день!» С улыбкой поздоровался я. «Здравствуйте, Аскольд Игоревич! Рада вас видеть!» Кивнула она в ответ. Сегодня Софья, вопреки ставшей привычной для меня картине, не сидела над учебниками. Тетради и книг вообще не было на столе, зато стояли две чашки чая и вазочка с цукатами. «Вы кого-то ждете?» — я кивнул на лишнюю чашку. «Разве что вас?» — невозмутимо ответила она. Приняв это невысказанное вслух предложение к совместному чаепитию, я сел за стол. Пододвинув к себе чашку, сделал глоток. Травяной. Из запасов учсовета. Мой любимый. Спасибо за чай. Не стоит. Ровным тоном ответила она и, сделав глоток, поставила свою чашку обратно на стол. Красивый у вас браслет. Она указала взглядом на моё запястье, где из-под манжета рубашки, выглядывал краешек лилового камешка. Благодарю. Подарок родных на Новый год. Я отодвинул манжету и позволил Троекуровой получше рассмотреть украшения. «Александриты?» «Да, верно. Александрит — мой любимый камень». «Красивый», — еще раз повторила девушка. Я опустил рукав рубахи и пиджака, спрятав браслет. «Хм. Мы, как светские люди, начали свою встречу с разговора на общие темы. Тогда... Как погода в вашем княжестве?» — поинтересовался я. «Только сегодня утром метель прекратилась, даже выглянуло солнышко. Я смогла прилететь но не о погоде я пригласил вас побеседовать. Софья достала из-под стола неприметный пакет. Это вам. Как и обещала, мой подарок за вашу победу. Она быстро придвинула пакет ко мне и отвела взгляд. Такая милая, когда смущается. Ну и что же там внутри? Я достала из пакета мягкую вязаную игрушку, сантиметров 20 в высоту. Смешной паренек с топорщимися золотыми волосами, одетый в национальный костюм, и держал в руках статуэтку в виде золотого орла. Расплывшись довольно довольной улыбки, я посмотрел на Троекурову. Она все еще не решалась вновь повернуться ко мне. «Спасибо большое, Софья Антонна», — тепло проговорил я. «Мне очень приятно, что вы все каникулы вязали для меня». «Я начала еще до каникул, сразу после нашего разговора», — произнесла она в сторону. Выдохнув, повернулась ко мне лицом, и со всей серьезностью спросила, «Вам нравится?» «Очень», — честно признался я, и посадил свою вязаную копию на стол рядом с чашкой. «Смотрите, теперь нас двое. Круто, да?» «Ну-ка, малый аскольд, поздоровайся, Софья Антонной. Прошу вас, спрячьте его!» Быстро выпалила младшая княжновыборгская. Выборгская. «Дома поиграйте с ним». «Ну вот, малый аскольд, тебе тут не рады». Обратился я к игрушке. «Рады. Я же сама его связала», — возразила Софья. «Но он отвлекает от беседы. Хорошо, хорошо, спрячу». Я поднял обе руки, капитулируя перед требованиями царицы. Убрав игрушку обратно в пакет, я посмотрел на Софью и, усмехнувшись, сказал. «Рано еще для малого Аскольда». «О чем вы?» «Да так, о своем. Не обращайте внимания. Кое-что вспомнил. Посерьезнев, я повторил». Еще раз спасибо за подарок, Софья Антоновна. Ну хватит вам, я же сама обещала. Намикана вновь отвела взгляд в сторону, а затем решила сменить тему. Ну и как вам живется, в статусе чемпиона? Здорово, пожинаю плоды. Это вы о переведенной целительнице? Чуть нахмурилась девушка. И они тоже. Наличие собственной целительницы, несомненно, послужит на пользу вашему роду в дальнейшем. «Вы ведь продолжаете идти к своей цели стать аристократом?» «Разумеется», — кивнул я. «Прошу простить мое любопытство, Аскольд Тыгоревич, но что вы думаете о поступлении на золотой курс?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Не обязательно так витиевато строить фразы, чтобы задать простой вопрос. Мы же, друзья, Софья Антоновна?» На пару секунд она задумалась, а затем кивнула. «Хорошо. Так что вы решили?» С вашими способностями к учебе вы можете уже этим летом сдать экзамены, получить аттестат об окончании старшей школы, подать документы в Кремлевский военный университет и получить столь желанное для вас личное дворянство. Любопытно. Она почти дословно повторила предложение канцлера. Софья терпеть не может Годунова, в этом я не сомневаюсь. Очевидно, она самостоятельно пришла к таким выводам. Интересные мысли вы озвучиваете, Софья Антонна. Проговорил я, вновь сделав глоток чая. Что же до поступления на золотой курс? Знали бы вы, сколько раз меня спрашивали об этом в лице и за последние два дня. И что же вы отвечали? Что еще думаю? Не могу же я публично отказываться от предложения канцлера. По крайней мере, до того момента, как в конце марта, стану личным дворянином. «Умно», — кивнула она, будто бы прочитав мои мысли. «Раз уж мы и заговорили об этом...» я решил взять бока за рога как говорят в этом мире зачем вы сами хотели выиграть турнир вы тоже целились на золотой курс софья замерла удивленно глядя на меня затем медленно долила в чашке остатки чая из чайника сделала глоток и своей и снова задумалась спустя 6 секунд тарикорова произнесла то что я вам сейчас скажу является секретом вы сохраните все услышанное в тайне да Я умею держать язык за зубами. Что ж, дело в том, что я хочу создать свой собственный боярский род под патронажем моего отца. И отец одобряет это решение. Участвуя в турнире, я хотела получить усадьбу в Москве для своего будущего рода и возможность поступить на золотой курс. Знаете, пройти за полтора года трехлетнюю программу военного университета дорогого стоит, но еще дороже получить более высокое звание при выпуске. Хоть женщины и редко это делают, но я планировал отдать несколько лет своей жизни армии, получить максимально возможное для меня звание, чтобы самостоятельно заложить фундамент процветания своему будущему роду. С замиранием сердца я ловил каждое ее слово. Сила воли Софьи огромна, как и ее стремление. Особенно заметно это на фоне тепличных аристократов. И ведь она девушка. Пусть младшая, но княжна. Если отец настолько ее любит, позволил бы выбрать достойного княжича. Вышла бы замуж и жила припеваючи. Это из-за того, что она незаконно рожденная? Вряд ли только из-за этого. А о чем задумались? С легким напряжением в голосе спросила девушка. Вы осуждаете то, что я хотела использовать возможности турнира в личных целях, а? Я изумленно уставился на нее. «Нет, что вы. Я, наоборот, думаю о том, какая вы восхитительная». «Правда?» Чучки Софьи предательски покраснели. «Истинная. Но что же получается? Если бы у вас сложилась карьера в армии, и вы бы стали главой княжского боярского рода, это не помешало бы дальнейшему развитию карьеры. Я к тому, что теоретически вы могли бы стать генерал-губернатором, если бы не были под патронажем князя. Если бы карьера в самом деле складывалась хорошо, я решила бы ее не бросать, а развивать дальше. Отец был бы готов передать мой боярский род императору. Такое возможно, согласие от трех сторон. И тогда никаких препон бы не было. С другой стороны, бывают случаи, когда высокие имперские должности получают члены княжских семей. Понятно. Протянул я. Стоп. Я начал говорить в прошедшем времени, но вы меня поддержали. Вы уже отказались от мысли поступать в военный университет? На тот же золотой курс можно поступить не только по итогам турнира. Я пока думаю. В сторону ответила она. А затем встрепенулась и резко добавила. Я не отказалась от идеи создавать свой род и постараться его возвысить. Нет, это моя цель. Просто сейчас я рассматриваю и другие варианты. В кабинете повисла тишина. Я перебирал в голове все услышанное. Кое-что все же не давало мне покоя. «Скажите, Софья Антонна, а почему вы так не любите канцлера?» «Вы заметили?» «Трудно не заметить». Но ну, как еще мне реагировать на того, из-за чего внука мой план пошел прахом?» «Из-за его внука ваш план лишь сдвинулся на один год, а первоначальная версия плана пошла прахом из-за меня. К счастью, на меня вы так не реагируете». Девушка сжала кулачки и выдохнула. С вашего позволения, я не стану отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что не все ведут честную игру. Я молча кивнул. Лезть не буду. Полагаю, я ответила на ваш первый вопрос. Зачем я участвовала в турнире? Спросила она через 4 секунды. Да, более чем. Я благодарен за вашу искренность и готов ответить тем же. Скажу честно, в данный момент я не планирую поступать на золотой курс. У меня другое видение развития своего будущего рода. «А как же ваше личное дворянство?» Удивленно спросила младшая княжновыборгская. Выборгская. Я улыбнулся и ответил. «Кое-кто поручился за меня перед одной комиссией. и Если все сложится удачно, я стану личным дворянином в конце марта». Ох! выдохнула царица лицея и откинулась на спинку стула. Ни разу еще не видел ее, такой ошарашенной. «Что-то не так?» Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Полагаю, вы не захотите открыть имя своего благодетеля, так что о нем спрашивать не буду, но... Что вы должны будете сделать за такую услугу? Неужели... Неужели что?» Улыбнулся я. «Неужели... Жениться на ком-то?» Заминкой спросила она, снова покраснев. Дольше пяти секунд наслаждаться ее смущением я не стал, и ответил «Нет, ничего такого». Благодетель лишь сам отдал долг. Как же он умудрился вам так задолжать, улыбнулась Софья. Но я очень рада за вас. Буду надеяться, что ничего не сорвется. Ведь она снова нахмурилась и продолжила. Канцлер, как я думаю, положил на вас глаз. Я тоже так думаю, но давайте не будем о грустном. Давайте не будем, согласилась Троекурова. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и Алиса Оболенская. Застыла на пороге. Она смерила взглядом нас, чашки с чаем на столе и вошла внутрь. «Воркуете, голубки?» — спросила она, усмехнувшись. «Обсуждаем важные жизненные планы». В тон ей ответил я и встал из-за стола. «Планы?» — сбилась великая княжна. «Какие планы?» «Секрет», — хмыкнул я. «Софья Антонна, спасибо за чай и... все остальное». Александревна, был рад вас снова увидеть». «Всего доброго, сударыни!» Я прошел мимо Аболенской. «Все остальное?» Услышал я за спиной ее изумленный возглас. «О чем это ты, Аскольд?» «Соня, чем вы тут занимались?» Чай пили. Невозмутимо ответила царица лицея. Больше я ничего из их разговора не услышал, так как вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Покинув главный корпус лицея, я пошел по аллее, ведущей через школьный парк к воротам. Еще от крыльца я увидел, что на одной из лавочек сидят трое знакомых ребят и щурятся на зимнее солнце. Это были те самые фанаты простолюдины, которые дежурили возле моей двери, когда я впервые ночевал в общежитии Алой Мудрости. «Привет, народ!» — благодушно поздоровался я. Парни вскочили с лавки и поздоровались в ответ. «Где свою красотку потеряли?» Ирута! хмыкнул второкурсник Денис, старший из братьев Бульских. «Да она в своем клубе еще». В новом выпуске газеты будут статьи о переведенных лицеистах. Только ц это секрет. Видимо, не особо большой, усмехнулся я. чего же? Об этом знают лишь трое. Ты и я, и весь город. Мы с ним и коренастым Илью Щекиным рассмеялись. Форк меня дери, в день нашего знакомства эти парни, казались мне сильно напряженными. А сейчас, после того, как мы несколько раз пообщались, уже не смотрят на меня, как на какую-то икону. «Аскольд, ты вправду уникален», — неожиданно проговорил младший бульский Максим. «Хм, похоже, все-таки еще немного смотрят». от чего же?» — спросил я. «А, ну, я имел в виду, ты чемпион империи. Легко общаешься с родовитыми аристократами, но при этом не затираешь нос. А должен?» «Ну, когда я узнал, что ты так легко отказался от того, о чем мы все мечтаем, я думал, ты... Макс!» — резко оборвал его старший брат. «Погодите». А вот я его словами очень заинтересовался. Это от чего такого я отказался? Я догадывался, каков будет ответ, но все трое не спешили отвечать. «От такого, чтобы стать слугой великокняжеского рода Аболенских», наконец произнес Денис Бульский. «Именно Аболенских?» – переспросил я. Я слышал, некоторым лицеистам, простолюдинам предлагают служение другие рода. «Мне предлагали», – заявил Щекин но я отказался. Все-таки Аболинский это ого-го. Поднял он указательный палец вверх. Я и поступал сюда только ради этого, чтобы стать их слугой. Да, с первого раза не хватило баллов, и в остальные разы немного не складывалось. Но у меня и вон у Дэна еще три полугодия в запасе. Есть время себя проявить. Отличный настрой. Похвалил Ящукина. А у Макса вон вообще еще пять полугодий. э Максим сокрушенно покачал головой. «Денис меня целый год к поступлению готовил, а я в итоге только в D класс попал. Вряд ли по учебе у меня получится добиться предложения от великокняжского рода. Вся надежда на клуб. Вот создам какую-нибудь крутую программу. Может быть, и обратят на меня внимание. В любом случае у нашей семьи в два раза больше шансов». Покосившись на младшего брата, проговорил Денис. «Это он имеет в виду, что, как правило, аристократы...» Предлагают служение всей семье, а не конкретному человеку. Эх, не устаю удивляться князю-реформатору Тверскому. Он показал молодым людям, что талантливый простолюдин может добиться чести, стать его слугой. И вот к нему уже очередь выстраивается, из умных и старательных ребят. То, что Максимбульский всего лишь в Д-классе, ни о чем особенном не говорит. Ведь даже те, кто смог поступить в последний по успеваемости класс алой мудрости, Вполне могли бы быть отличниками учебы в обычной старшей школе. Пообщавшись с ребятами еще немного, я вежливо откланялся. Дел, как обычно, не в проворот. Нужно заглянуть к Архуну, потом к программистам, с Хорькиным переговорить, завтра подписываем договор аренды на здание для второго клуба. Кручусь, как белка в колесе. Столько всего нужно сделать к концу марта.